На нас жилой славный остров. Хочу этой ночью спать в нашей пещере. Зачем нам терять хоть одну ночь? А родители Дженни мы можем привести завтра на остров на нашей лодке. Мы все поедем? Полицейский немного поколебался, услышав такое заявление, однако дети настояли на своём. Не теряй времени, пятеро ребят и двое полицейских разместились в двух лодках. Джордж и Джулия в своей лодке плыли впереди, указывая дорогу. Тимми, как обычно, лежал у ног Джорджа. Джордж уверенно вела лодку, и вскоре они причалили к песчаному берегу своей прежней бухты. Стики же, вероятно, обогнули, как обычно, остов корабля и высадились на скалистом участке берега. Теперь не шуметь. Предостерегающе сказал Джулиан. Все осторожно двинулись к замку и вошли во двор. Стикив не было видно. "Идёмте в подземелье", сказал Джулиан. "Фонарь при мне. Я думаю, что Стики уже там, внизу, освобождает своего драгоценного Эдгара". Они спустились по лестнице в тёмные подземелья. Эм, на сей раз тоже пошла, держась за руку одного из полицейских. Стараясь не шуметь, они двигались по длинным, темным, извилистым переходам. Наконец они очутились перед дверью в тот подвал, где находился Эдгар. Дверь была еще заперта на верхней и нижней засовы. «Смотрите!» – прошептал Джулиан, направляя на дверь луч фонаря. «Стиков здесь еще не было!» зашептала Джордж, услыхав, что Тимми тихонько рычит. Кто-то идёт. Спрячимся. Это они, стики, я уверена. Все притаились за выступом скалы. Послышались приближающиеся шаги. Затем, звенящий от негодования голос миссис Стик. Если только мой Эдгар здесь заперт, я подумаю такой шум. запереть в подвале бедного, ни в чем не повинного мальчика. Я что-то ничего не могу понять. Если он здесь, то где же девочка? Отвечай мне, где же девочка? Я предполагаю, что это наш босс придумал хитрый ход, чтобы лишить нас причитающейся нам доли выкупа. Разве он не говорил, что даст нам две тысячи фунтов Если мы подержим здесь Дженни Армстронг неделю, а теперь он видно послал кого-то сюда на остров делать нам всякие пакости, сыграл с нами подлую шутку, сам забрал девочку, а нашего Эдгара запер? Может, ты и права, Клара, сказал мистер Стик, голос его звучал всё ближе и ближе. Но каким образом этот мальчишка Этот Джулиан узнал, где Эдгар. Хочу убить. Мне тут очень многое непонятно. Супруги уже стояли у двери подвала, возле их ног тёрлась вонючка. Она вмиг учуила спрятавшихся и испуганно заскулила. Мистер Стик дал ей пинка. Молчать. Достаточно того, что наши голоса разносят эхо. не хватает ещё, чтобы ты здесь скулила. Эдгар, ты здесь? Эдгар! Громко закричала миссис Стик. Да, я здесь, ма! завопил Эдгар. Выпусти меня побыстрей. Я боюсь, выпусти меня. Миссис Стик мгновенно отодвинула засовы, дверь открылась. При свете фонаря Они увидели в подвале Эдгара. Он с плачем кинулся к матери. «Кто тебя сюда засадил?» — спросила миссис Тик. «Ты только скажи своему папе, и он оторвет им голову. Правда, па? Засадить бедного, напуганного ребенка в такой темный подвал? Какая жестокость!» Внезапно супруги Стик устрашились за свою собственную жизнь. — Да. И тьмы выступил вперёд громадина полицейский. В одной руке у него был фонарь, в другой блокнот. Ага.